Глава двадцать третья Опять ставшая такой привычная темнота, быстрый рывок, и сознание снова готово к работе. Такое пробуждение уже не в новинку, но приятным его назвать нельзя. Времени на размышления нет. Сразу подрываюсь и оглядываюсь. В этот раз я попал в интересное место, можно сказать, даже антуражное. Каменный зал с уникальной мозаикой, на полу которой было изображено сражение закованных доспехи двух рыцарей. Каменные серые колонны окружали зал, а на их верхушке были расположены ниши, в которых сидели каменные горгули в рост человека. У каждой из них в когтистых лапах я рассмотрел старинное оружие, поэтому они были похожи на застывших стражей, Освещение здесь тусклое, с потолка на цепях свисали железные чаши, в которых плескался огонь. Он был единственным освещением этого священного места. В зале витала атмосфера триумфа. Все напоминало о том, что скоро здесь вновь сойдутся два человека в битве насмерть. До начала сражения осталась одна минута. Значит, время на подготовку есть, а потом посмотрим, куда меня закинуло в этот раз. Помещение было похоже на средневековый тронный зал для особых приемов. «А может, это церемониальная арена?» В конце зала появилось какое-то шевеление, и я сфокусировал свой взгляд туда. «Это мой противник», — трясет головой, пытаясь привести себя в чувство. «Раньше его не было. Это я точно помню. Значит, нас вначале скрывает некая пелена, давая прийти в себя. Но, похоже, моему противнику это не очень помогло. Он еще не оклемался». «Слабак», — сразу понял я. Мне понадобилось намного меньше времени на это, а он, блядь, до сих пор лежит там. Интересно, он как злодей в фильмах толкнет речь, либо просто попытается убить меня? А что по гримуарам? Будет выпрашивать или угрожать, Предлагаю вернуть их? Сам не знаю, зачем мне их столько, но отдавать не собираюсь. Слишком я им подгадил, чтобы опять усилить их. Правда, есть там хорошие навыки, но если бы не приписка, демонический, наверное, все же рискнул бы». А тем временем противник уже оклемался и принялся медленно идти в мою сторону. Парень лет тридцати, может, меньше, высокий и накачанный, похож на завсегдатые спортивных площадок. Единственное, одет он был странно. Даже на фоне моей легкой кожаной брони его обычная рубаха и штаны не смотрелись. Он что, на пляж пришел? «Вот мы и встретились, Варк!» — победно заявил мужик, сокращая дистанцию между нами. «Как-то слишком много пафоса. Это что, иглова?» «А может, сын маминой подруги?» «Ты глава Уруса?» — решил уточнить этот момент, чтобы не гадать. «Голова?» — Зашелся не совсем адекватным смехом тот. «Нет, парниша, я не глава, но поверь на слово, и меня хватит, чтобы одолеть тебя здесь. Ты, наверное, не в курсе, но вызывающая сторона может выбирать арену для боя, поэтому мы специально взяли ту, где ты не сможешь пользоваться своим сраным луком. Да и твоя невидимость здесь тебе тоже не поможет». Оу. Да ему жить надоело. Он мою прелесть назвал сраным. Я засуну ему стрелы тьмы в задницу за такое. Скажи, а я всех тупых уже убил в вашей группе? Ты что, последний остался? Я был полностью расслаблен и весел. Что должно было ужасно его бесить? Почему вы такие слабые? Неужели демон, которому вы продали свой зад, настолько не оценил вас, шлюшек, что даже не смог дать нормальной силы? На секунду его гримаса изменилась в демоническом оскале и вернулась назад. но я успел заметить, какой он всё же ранимый. «Ты ответишь за свои слова, я тебе обещаю», — кивнул он и призывал из инвентаря свой доспех. «Ты думаешь, что тебя спасет невидимость и стрелы? Можешь не отвечать, я знаю, но ты ошибаешься. Твоя гордость погубит тебя. Стоило не принимать дуэль, но глава нашего клана был прав, ты глупый, горделив и не смог отказаться. Нам довольно точно описали тебя». Он говорил и говорил. А мне на его слова было глубоко наплевать. Я с интересом рассматривал его доспех. Его что, пьяный однорукий сварщик сделал за бутылку паленки? Как такое божество можно было создать, тем более напялить на себя? Блядь, да он, сука, квадратный!» Непроизвольно и зашел со смехом. «Ты пиздец, коробка, братан!» Вытирая слезы от смеха, сказал ему. «Ты что, буржуйку на себя напялил?» «Я вырву твое сердце, а потом сожру его!» Мужика затрясло от злости. А еще мы знаем, что ты живешь с двумя девушками. Знаешь, сколько мы предлагаем за их головы? Скоро на них начнется охота. Только ты до этого не доживешь. Смеяться я все равно не перестал, но его слова хорошенько запомнил. Бой начинается через три, два, один. Не успела система досчитать до ницы, как мужик начал меняться на глазах. Всё его тело покрылось каменной кожей, отчего даже плиты под ногами затрещали от его веса. Я сразу ушёл в невидимость. И теперь сидел рядом с одной из горгулей, по-братски обняв ту за голову. Давай, стреляй, что ты ждешь? Ролон, крутясь на месте, с расставленными в стороны руками, приглашая меня. Пиздец, просто пиздец. Я не знаю, как я мог на такое согласиться. Вот почему всегда так. Ты ждешь достойного противника, а тебе присылают шизика с куриными мозгами. Боги, ну ты достанешь свое оружие или так и будешь стоять, надеясь на свою неуязвимость? Мысленно взвыл я от тупости своего противника. «Ну же, стреляй! Чего ждешь? Не унимался этот двухметровый провокатор. А он меня таки взбесил. Кроме того, я запомнил его слова насчет девушек. Сегодня утром я специально закупился двуручным оружием под впечатлением от стиля ивора. Боевой молот со четвертого уровня перекочевал мою руку. «Это махинно весело, как я». Она имела с одной стороны плоскую поверхность, а с другой — массивный конус, которым можно было пробивать стены. Блинкаю под потолок и в полете оказываюсь над тушкой дебила, крепко держа молот двумя руками. Тот все еще ищет меня, крутясь на месте, а я падаю на него сверху, произведя максимальный замах этим исполинским молотом. Шмек! Мой молот впечатается прямо в голову противника, закрытую шлемом. Дуэль окончена. Победитель — Варк. — Все. Вы издеваетесь? Не мог сдержать своего разочарования. Столько понтов и один маленький шмяк. «Демонический гримуар каменной кожи четвертого уровня». Так называлась книга, которая осталась после этого мудака. А мозги у него, кстати, не каменные. Это даже не смешно. Я больше слушал его бред, чем сражался. «Квадратный доспех Шушу. Пятый уровень». Это шутка. Какой нахер Шушу? Они что, блядь, боевые квадратики? Ладно, мне срочно надо выпить. Закидываю доспех в инвентарь. Честно, не знаю зачем, но если он и пригодится, то только в качестве мишени. Крепкий? Ну, наверное, да. Полезный? Нет. Вы будете перенесены назад через три, два, один. Момент. Я, шатаясь, стою в кабинете комбата. Там уже целая толпа людей собралась. Скажи нам честно, что там время шло в двадцать раз быстрее, и ты все эти двадцать минут сражался? Уныло спросил меня Федя. Минута. Тяжело вздыхаю и признаюсь. Мне попался откровенный дебилоид. Зря сходил. «Двести коробок за минуту, и это зря?» Шокированно качает головой тактик и идет налить себе рюмочку коньяка. «Пресс отдавать тебе?» спрашивает комбат, надеясь, что откажусь. «Блин, тут собралось много людей. Не стоит портить себе репутацию из-за такой мелочи. Раздели их между фондами от моего имени. Нахожу выход». «Сделаю!» радостно соглашается комбат. «Я не знаю, что там с фрусами не так. Как они такого тупицу могли выставить против меня? Настолько было легко? Нет, он умер, даже не взяв в руки свое оружие. Просто хотел сначала проверить, как держит удар. И...» — в три глотки не выдержали люди. «Умер от первого удара», — как-то печально произнес я. «Пиздец», — сказали все хором. Вот даже они согласны со мной, что это несправедливо. Хотелось тяжелого боя, от которого я получил бы кайф по полной. Больше находиться среди людей не видел смысла. Меня стало напрягать их общество. Домой тоже не вариант идти, там Полина будет капать на мозги. А потому, пожалуй, пойду опять на охоту». «Я уже полностью восстановился, и моя кровь требует выброса адреналина после такой неудачной дуэли. Есть у меня мыслишка пробраться к месту обитания одной небольшой группы и зачистить там дорогу для группы спасения». «Есть у меня мыслишка пробраться к месту обитания одной небольшой группы и зачистить там дорогу для группы спасения». Надеюсь, после последней драки Там еще остались парни в строю. Не все отлеживаются. Спустился на лифте, который оказался практически разряжен, и попутно зарядил его на неделю. А то еще застрянут какие-нибудь бедолаги. И во дворе вовсю кипела жизнь, было очень людно. Солдаты на вышках охраняли периметр, в окнах заметил снайперов и наблюдателей с биноклями. Парни внизу устроили баррикады, стаскивая разную принесенную фигню, оставленную во дворе другими группами после вылазок в город. Теперь они, блин, тащат мебель. Дожились. Пока меня не заметили, быстро накинул невидимость и блинком переместился за территорию небоскреба. Улицы удручали своим состоянием. Все такое заросшее и заброшенное. Кто бы мог подумать, что еще недавно здесь кипела жизнь, а теперь только запустение и смерть. Идя к своей цели, попутно отстреливал зомби и собирал награды. Я сильно потратился, и теперь надо восстановить свои запасы. Больше всего удручало меня количество коричневых коробок. Их практически не покупают на торговой площадке, а их число у меня уже перевалило за пять сотен, только место занимают. Придется отдать их прапору. Открывать их мне бессмысленно. Не нужны мне удочки, палатки, молотки, мотки веревок, стол, стул и как вишенка на торте игрушки для взрослых. Нет, конечно, я не против экспериментов с девушками, но не тех, где меня будут огревать плеткой. промычал очередной зомби, у которого отсутствовала нижняя половина челюсти. Выстрел — и зомби падает. Потом еще несколько выстрелов, и его друзья отправляются вслед за ним. Как же приятно валить зомби. Это не может сравниться ни с чем. Можно три вещи делать вечно — жрать, смотреть, как работают другие, и стрелять в зомби. По мере моего продвижения, их становилось все больше, как и коробок, которые пополняли мой запас. А вот стрел становилось все меньше. Так что стоит задуматься о новой партии с торговой площадки. Но у меня слишком мало еще коробок для этого. Надо еще заряженных стрел купить. Одна такая карта может стоить 50 коробок». Идя по дороге, натолкнулся на интересную картину. Две гончие дрались между собой, и сражение было насмерть. Они рычали и рвали друг друга. Что же они не поделили, и какого хрена? Они же вроде с одной компанией. Ответ нашелся быстро. В одной из машин, спрятавшись, сидели двое детей, лет десяти, мальчик и девочка. Блядство. «А эти откуда здесь?» Тихо выругался про себя и поспешил к месту сражения. Будоражить двух разъяленных тварей не решился. Зачем лишние проблемы? Дождался, когда победит одна из них, прокусив голову другой, и только тогда принялся стрелять в победителя. На третьей стреле победителем здесь остался только я. «Ставлю отметку на карте», — начал отправлять сообщение комбату. Двое детей находятся в красной Ауди, дорога к ним относительно чистая. Они там закрылись, и выходить явно побоятся, а я не собираюсь сейчас их пугать. Ну, подойдет грозный парень двум детям и скажет им ждать здесь, как они отреагируют. Непонятно, вдруг сбегут. «Семь минут, и группа будет на месте», — пришел ответ от комбата. Как он и обещал, группа пришла даже на минуту раньше. Я все это время сидел в невидимости, не выдавая себя, только изредка убивая новых подходящих к ним зомби, и заодно следил, чтобы они не выбежали из машины. Детей у нас накормят и устроят, за это я не переживал. Мои фонды для этого были и придуманы. Как бы я ни относился к людям, но понимаю всю важность увеличения их количества. Чем их больше, тем больше рабочих рук, и тем комфортнее будет моя жизнь. В одиночку, каким бы сильным я ни был, мне не устроить себе настолько комфортную жизнь». А еще надо о девушках подумать. Не знаю, подходящее ли слово «любовь» в моем случае, но мне с ними хорошо. Я уже привязался к ним. Солдаты ушли, уводя за собой детей, и я продолжил свой путь дальше. Пройдя очередную пустынную улицу, я оказался перед площадью и удивился. «Вот же вам не повезло!» — покачал головой. На площади были разрушенные палатки и множество обглоданных тел, а еще сцена, на которой, по всей видимости, в ночь апокалипсиса давали концерт. тут была знатная бойня которой у людей не было никаких шансов барабанщика сожрали прямо с за барабанами осмотрелся здесь и понял что нет ничего интересного разве что захватил две нераспечатанные бочки с пивом пригодится одну подарю комбату а вторую прапору можно было еще и шатуну захватить но нефиг у него дочка нечего ему бухать гуляя по городу и планомерно продвигаясь к небольшой группе выживших которые помечены как дружественные я откровенно заскучал Зомби по дороге было не так много. Те улицы, где была толпа зомби, я обходил стороной, так как там находилось много мутантов. Награды от них выпадают почти одинаковые, а вот опасность велика. Может просто прилететь шип от стрелка и пробить мою умную голову? Бах! Хм, а это кто там такой смелый? Удивился я неожиданно на громкому взрыву. Недалеко от меня кто-то сражается. Немного не по пути, но да ладно. Несколько блинков вверх, и вот я уже бегу по крышам в их сторону. Интересно же, мать его, что там происходит. Добираться туда недолго, если блинками еда по крышам, поэтому спустя минуту было же у цели. Перепрыгивая через козырек крыши и скользя по ней вниз, мне открылось все поле боя, а если точнее, то избиение. На дороге стояла высокая женщина и держала в руках два огненных кнута, которыми я отбивалась от группы людей. В стороне горели две половинки машины, которая и рванула благодаря ее удару. «Сдавайся, и мы тебя пощадим, даже несмотря на то, что ты убила двоих наших!» — выкрикнул бородатый тип. «Пошли вы!» — или слышно сказала женщина. Сил у нее оставалось немного. «Ну и дура!» — пожал плечами бородатый и призвал из инвентаря револьвер. Бах! Не успел я даже среагировать, как тот с чудовищной скоростью взвел курок и выстрелил в нее. У женщины на лбу расцвело красное пятно, и она упала замертво, а ее кнуты тут же на глазах стали исчезать. Вот, значит, как. А я думал, это оружие такое интересное, и хотел уже его, а это просто навык, — задумался я. Упёртая сука, — сплюнул бородач. — Ты какого наделал? Нам же было приказано привести ее живой, — подбежал к бородатому его напарник и, схватив того за рубашку, принялся трясти. В ответ тот одним быстрым взмахом руки откинул его, как глупого щенка. — Не смей меня трогать, — грозно посмотрел он на напарника. — Знай свое место, или рядом с ней ляжешь. Недорос уровня ты уровнем мне указывать! Я сам решаю, что мне делать!» Они грызутся между собой, не обращая внимания на зомби, которые начинают сползаться через все щели. Кажется, их совершенно не заботит опасность. Они беспечные, глупые. А еще они мне не нравятся, особенно этот бородатый. Какого чёрта он себя ведёт, как я? Кто ему дал право считать себя лучше других? Он что, бессмертный? А, впрочем, сейчас мы это узнаем». У него навык скорости. Посмотрим, как ты быстр, ничтожество убивающий женщин. Мне уже было плевать, что их десять человек. Мне нужна голова бородатого. Лук в моих руках приятно согревает и придает уверенности. Стрела с хрустальным наконечником ложится на него и летит к человеку, неся смерть. Непонятно, каким образом он увидел ее и успел мгновенно среагировать. На него как раз наступал тощий, и он удачно закрылся им от моей стрелы. А! Не понял сначала раненый, что случилось, а потом... «А-а-а-а!» тело, заливая все вокруг кровью. Ой, а парни тут же вскинули руки, кто с навыками, а кто с оружием, и целится в меня. Как мило. В мою руку перекочевал молот. С большой радостью тупой его стороной я врезал по парню, который целился в меня с крыши. Как же громко хрустнули его ребра. И он тряпичной куклой покатился вниз. «Мы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 8 килограмм». В тот же миг они начали стрелять, и даже парочку навыков запустили в мою сторону. Жаль, что меня и в этот раз там не оказалось, я сразу ушел блинком. Голубцы, вам бежать надо отсюда, не огрызаться. Ну, неужели дошло? Радуюсь вовсю, наблюдая, как они принялись стрелять в сторону зомби. Я вот одного не пойму. В каком городе я жил? Какого хрена здесь у каждого второго есть оружие? Может, я чего-то не знаю? Именно с таким звуком открылась банка колы, которую я принялся смаковать, сидя на крыше и наблюдая за битвой людей против зомби. Меня даже не заметили, хотя я скинул невидимость. А Зря.